начало. Война – достойное занятие для настоящих мужчин. Карл XII, король Швеции. Господи Боже наш, Боже милосердный, вытащи меня из этой помойки. Весной 1941 года в Ленинграде многие ощущали приближение войны. Информированные люди знали о ее подготовке, обывателей настораживали слухи и сплетни. Но никто не мог предполагать, что уже через три месяца после вторжения немцы окажутся у стен города, а через полгода каждый третий его житель умрет страшной смертью от истощения. Тем более мы, желторотые птенцы, только что вышедшие из стен школы, не задумывались о предстоящем. А ведь большинству суждено было в ближайшее время погибнуть на болотах в окрестностях Ленинграда. Других, тех немногих, которые вернутся, ждала иная судьба. остаться калеками, безногими, безрукими или превратиться в неврастеников, алкоголиков, навсегда потерять душевное равновесие. Объявление войны я и, как кажется, большинство обывателей, встретили не то чтобы равнодушно, но как-то отчужденно. Послушали радио, поговорили, ожидали скорых побед нашей армии, непобедимой и лучшей в мире. Как об этом постоянно писали в газетах. Сражения пока что разыгрывались где-то далеко, о них доходило меньше известий, чем о войне в Европе. В первые военные дни в городе сложилась своеобразная праздничная обстановка. Стояла ясная солнечная погода, зеленели сады и скверы, было много цветов. Город украсился бездарно выполненными плакатами на военные темы. Улицы ожили, множество новобранцев в новехонькой форме деловито сновало по тротуарам. Повсюду слышалось пение, звуки патефонов и гармошек. Мобилизованные спешили последний раз напиться и отпраздновать отъезд на фронт. Почему-то в июле-июне и в продаже появилось множество хороших, до тех пор дефицитных, книг. Невский проспект превратился в огромную букинистическую лавку. Прямо на мостовой стояли столы с кучами книжек. В магазинах пока еще было продовольствие, и очереди не выглядели мрачными. Дома преобразились, стекла окон повсюду оклеивали крест-накрест полосками бумаги. Витрины магазинов забивали досками и укрывали мешками с песком. На стенах появились надписи, указатели бомбоубежищ и укрытий. На крышах дежурили наблюдатели, в садах устанавливали зенитные пушки. И какие-то не очень молодые люди в широченных лыжных штанах маршировали там с утра до вечера и кололи чучело штыками. На улицах то и дело появлялись девушки в нелепых галифе и плохо сшитых гимнастерках. Они несли чудовищных размеров баллоны с газом для аэростатов заграждения, которые поднимались над городом на длинных тросах. Напоминая огромных рыб, они четко вырисовывались в безоблачном небе белых ночей. А война, между тем, где-то шла, что-то происходило, но никто ничего толком не знал. В госпитале стали привозить раненых, мобилизованные уезжали и уезжали. Врезалась в память сцена отправки морской пехоты. Прямо перед нашими окнами, выходившими на Неву, грузили на прогулочный катер солдат, полностью вооруженных и экипированных. Они спокойно ждали своей очереди, и вдруг к одному из них с громким плачем подбежала женщина. Ее уговаривали, успокаивали, но безуспешно. Солдат силой отрывал от себя судорожно сжимавшиеся руки, а она все продолжала цепляться за вещмешок, за винтовку, за противогазную сумку. Катер уплыл, а женщина еще долго тоскливо выла, ударяясь головой о гранитный парапет набережной. Она чувствовала то, о чем я узнал много позже. Ни солдаты, ни катера, на которых их отправляли в десант, больше не вернулись. Потом мы все записались в ополчение. Нам выдали винтовки, боеприпасы, еду, почему-то селедку, видимо, то, что было под рукой, и погрузили на баржу, что стояла у берега Малой Невки. И здесь меня в первый раз спас мой ангел-хранитель, принявший образ пожилого полковника, приказавшего высадить всех из баржи и построить на берегу. Мы сперва ничего не поняли, а полковник внимательно оглядел всех красными от бессонницы глазами и приказал нескольким выйти из строя. В их числе был и я. «Шагом марш по домам!» — сказал полковник. «И без вас, сопливых, там тошно!» Оказывается, он пытался что-то исправить, сделать как следует, предотвратить бессмысленную гибель желторотых юнцов. Он нашел для этого силы и время. Но все это я понял позднее, а тогда вернулся домой к изумленному семейству. Баржа, между тем, проследовала по Неве и далее. На Волхове ее, по слухам, разбомбили и утопили мистершмитты. Ополченцы сидели в трюмах, люки которых предусмотрительное начальство приказало запереть, чтоб чего доброго не разбежались голубчики. Я вернулся домой, но через неделю получил официальную повестку о мобилизации. Военкомат направил меня в военное училище. Сперва одно, потом другое, потом третье. Все мои ровесники были приняты, а меня забраковала медицинская комиссия. Плохое сердце. Наконец и для меня нашлось подходящее место — школа радиоспециалистов. И здесь еще не пахло войной. Все было весело, интересно. Собрали бывших школьников, студентов, живых, любознательных, общительных ребят. Смех, шутки, анекдоты. Вечером один высвистывает на память все сонаты Бетховена подряд Другой играет на гуслях, которые взял с собой на войну. А как интересно спать на двухэтажных койках, где нет матрацев, а только проволочная сетка, которая отпечатывается за ночь на физиономии. Как меняются люди, переодетые в форму. И какой смешной сержант. «А, вы знаете два языка Хорошо, пойдете чистить уборную». Уроки сержанта запомнились на всю жизнь. Когда я путал при повороте в строю правую и левую стороны, сержант поучал меня. «Здесь тебе не университет, здесь головой думать надо!» Первые уроки воинского этикета преподал нам сам начальник школы, старый служака, побывавший еще на гражданской войне. Маршируя по двору, мы встретили его и, как нас учили, старательно доложили. «Товарищ полковник, отделение следует на занятия!» «Не следует, а яйца по земле волочит был ответ. А старший политрук какой был весельчак, на политбеседе он сообщил, украину уже захвачена руками фашистских лап». А потом, после отбоя, гонял всю роту по плацу. Солдаты громко топали одной ногой и едва слышно ступали другой. Это была стихийная демонстрация общей неприязни к человеку, который никому из нас не нравился. Коса нашла на камень. Политрук обещал гонять нас до утра. Только вмешательство начальника училища исправило положение. «Прекратить!» — заявил он. «Завтра напряженный учебный день». Этот политрук потом, когда началась блокада и мы стали пухнуть от голода, повадился ходить в кухню и нажирался там из солдатского котла. Каким-то образом ему удалось выйти живым из войны. В 1947 году, отправившись по делам в Москву, я увидел в поезде знакомую бандитскую рожу со шрамом на щеке. Это был наш доблестный политрук, теперь проводник вагона, угодливо разносивший стаканы и лихо бравший на чай. Он, конечно, меня не узнал, и я с удовольствием вложил полтинник в его потную, честную руку. Занимались в школе с интересом. Да и дело было привычное. Всего два месяца прошло, как мы встали из-за парт. Нехитрая премудрость азбуки Морзе была быстро освоена всеми. Сверхъестественной армейской муштры не было, для этого не хватало времени. Правда, строевые занятия и уроки штыкового боя доводили курсантов до полного изнеможения. Иногда устраивали парады под музыку, но оркестр подкачал. Это был джазовый ансамбль, мобилизованный и переодетый в военную форму. Вместо строевого ритма он постоянно сбивался на румбу, вызывая многоэтажную брань начальника школы. Парады прекратили после появления немецкого самолета-разведчика, сфотографировавшего это зрелище. Война тем временем где-то шла. Первое представление о ней мы получили, когда на территорию школы Прибыла с фронта для пополнения и приведения в порядок разбитая дивизия. Всех удивило, что фронтовики жадно едят в огромных количествах перловую кашу, оставшуюся в столовой. Курсанты радиошколы были недавно из дома, еще изнежены и разборчивы в виде. Некоторые поначалу не могли привыкнуть к армейской пище. Однажды я проснулся часа в три ночи от какого-то странного хруста. Его причина обнаружилась в тамбуре у входа. Там стоял Юрка Воронов, сын известного ленинградского актера, и торопливо поедал курицу, доставленную из дома любящими родителями. Солдаты с фронта были тихие, замкнутые, старались общаться только друг с другом, словно их связывала общая тайна. В один прекрасный день дивизию выстроили на плацу перед казармой, и нам приказали построиться рядом. Мы шутили, болтали, гадали, что будет, скомандовали смирно и привели двоих без ремней. Потом капитан стал читать бумагу. Эти двое за дезертирство были приговорены к смертной казни. И тут же сразу, мы еще не успели ничего понять, автоматчики застрелили обоих. Просто без церемоний. Фигурки подергались и застыли. Врач констатировал смерть. Тела закопали у края плаца, заровняв и утоптав землю. В мёртвой тишине мы разошлись. Расстрелянные, как оказалось, просто ушли без разрешения в город повидать родных. Для укрепления дисциплины устроили показательный расстрел. Всё было так просто и так страшно. Именно тогда в нашем сознании произошёл сдвиг. Впервые нам стало понятно, что война — дело нешуточное, и что она нас тоже коснётся. В августе дела на фронте под Ленинградом стали плохи, дивизия ушла на передовые позиции, а с ней вместе половина наших курсов в качестве пополнения. Все они скоро сгорели в боях. Ангел-хранитель снова спас меня. и остался в другой половине. Начались бомбёжки, особенно эффектно была первая в начале сентября. В тишине солнечного дня в воздухе вдруг возник гул, неизвестно откуда исходящий. Он все нарастал и нарастал, задрожали стекла, и все кругом стало вибрировать. Вдали, в ясном небе, появилась армада самолетов. Они летели строем на разной высоте, медленно, уверенно. Кругом взрывались зенитные снаряды, словно клочья ваты в голубом небе. Артиллерия била суматошно, беспорядочно, не причиняя вреда самолетам. Они даже не маневрировали, не меняли строй и, словно не замечая пальбы, летели к цели. Чётко видны были жёлтые концы крыльев и чёрные кресты на фюзеляжах. Мы сидели в щелях глубоких, специально вырытых канавах. Было очень страшно, и я вдруг заметил, что прячусь под куском брезента. Фугасные бомбы, сотрясая землю, рвались вдали. На нас же посыпались зажигалки. Они разрядили обстановку. Курсанты повыскакивали из укрытий и бросились гасить очаги пожаров. Это было вроде новой увлекательной игры. Зажигалка горит, как бенгальский огонь, и надо ее сунуть в песок. Шипя и пуская пар, она гаснет. Когда все кончилось, мы увидели клубы дыма, занимавшие полнеба. Это горели бадаевские продовольственные склады. Тогда мы еще не могли знать, что этот пожар решит судьбу миллиона жителей города, которые погибнут от голода зимой 1941-1942 -го годов. Бомбёжки стали систематическими. Во двор училища угодила фугаска, разорвавшая в клочья нескольких человек. Были разбиты здания на соседних улицах, в частности, госпиталь, там, где сейчас Гидуф. Ходили слухи, что шпионы сигнализировали немецким самолётом с крыши этого здания с помощью зеркала. Ночи мы проводили в укрытиях, вырытых во дворе. Отказали водопровод, канализация. За два часа клозеты наполнились нечистотами, но начальство быстро приняло меры. Тому, кто знал два языка, пришлось основательно поработать, а во дворе выкопали примитивные устройства, как в деревне. Потери от бомбежек были невелики, больше было страха. Я сильно перетрусил, когда бомба взорвалась за окном и бросила в меня здоровенное бревно, вышибившее две рамы вместе со стеклами. За секунду до этого я почему-то присел, и бревно пролетело над моей головой, ударившись в стену рядом. В обстановке всеобщей безалаберности свободно действовали немецкие агенты, по вечерам освещая цели множеством ракет. Одна из ракет взлетела однажды с нашего чердака. Но, конечно, никого обнаружить не удалось, так как все, кто был поблизости, человек полтораста, бросились ловить ракетчика, создалась бестолковая и безрезультатная давка. В начале октября прошедших курс обучения отправили на станцию Левашова для полевой практики. Там, в летних домиках артиллерийского училища, мы прожили месяц. Зима была ранняя. Выпал снег, который уже не исчезал до весны. Практика в основном сводилась к сидению на морозе и радиосвязи между отдельными группами курсантов. Привыкали мерзнуть и голодать, хотя настоящего голода еще и не было. На 300 граммов хлеба в день прожить можно. Но мы собирали желуди коренья, мечтали попасть на дежурство на кухню. И однажды первому взводу повезло. Вернувшись вечером, этот взвод блевал на нас, на второй взвод, спавший на нижних нарах. С непривычки ребята объелись и расстроили желудки. Настроение, однако, было бодрое. По-прежнему шутили, даже по поводу нехватки еды. Левашова находилась вне зоны бомбежек, но однажды ночью, стоя часовым около склада продовольствия, я наблюдал очередной налет на Ленинград. Это было потрясающее зрелище. Вспышки разрывов бомб, зарево пожаров, разноцветные струи трассирующих пули снарядов, дымные протуберанцы, освещенные багровыми отблесками. Все это пульсировало, содрогалось, растягиваясь по всему горизонту. Издали доносился глухой, несмолкающий гул. Земля подрагивала. Казалось, никто не уцелеет в этом аду. Я с тоской и ужасом думал о родственниках, находящихся там. Утром добрый заведующий складом подарил мне целую, целую буханку хлеба. Я съел половину, остальное отнес товарищам. Помню, как наполнились слезами красивые карие глаза одного из них. Фамилия его была, кажется, Мандель. «Однажды мы целую ночь дежурили у рации, сидя в сугробе. Кругом никого не было, и когда в эфире зазвучала немецкая агитационная передача для русских, мы решили ее послушать. Нас поразило не сообщение о разгроме очередной группы войск, не цифры потерь, пленных и трофеев, а то, что диктор называл Буденного и Ворошилова, о которых у нас писали только в превосходной степени, бездарными профанами в военной области. Вообще, мы тогда смутно сознавали серьезность положения, понимали, что Ленинград на грани разгрома, но о поражении не думали, и топорная пропаганда немцев не очень-то на нас действовала. Хотя на душе было достаточно скверно. Чего стоит такой, например, перл немецкой агитации «бей, жида, полет рука, морда просит кирпича»? Надпись на листовки Интересно, кто это сочинял, немцы или перебежавшие к ним русские? А это уж точно русские. Справа молот слева серп, это наш советский герб, хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь... Мда. Листовки с портретом генерала Власова в немецкой форме вызывали всеобщее острое раздражение и действовали в нашу пользу. Странно, что немцы не могли этого понять. Эти листовки относятся, правда, к 1943-44 годам. Можно утверждать, что немецкая агитация подобного рода была организована очень плохо. И это не похоже на немцев, которые умели предусмотреть все мелочи. В начале ноября нас вернули в холодные, без стекла ленинградские казармы. Перед отправкой на фронт ротам было поручено патрулировать город, проверяли документы, задерживали подозрительных. Среди последних оказались окруженцы, вышедшие из-под луги и из других котлов. Это были страшно отощавшие люди, кости, обтянутые коричневой обветренной кожей. Город разительно отличался от того, что было в августе. Везде следы осколков, множество домов с разрушенными фасадами. Открывавшие квартиры, как будто в разрезе. Кое-где удерживались на остатках пола кровать или комод. На стенах висели часы или картины. Холодно, промозгло, мрачно. Клоттовы кони сняты, Юсуповский дворец поврежден, на музее этнографии снизу доверху огромная трещина. Шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора в темных футлярах, а купол Исаакия закрашен нейтральной краской для маскировки. В скверах закопаны зенитные пушки. Изредка с воем проносятся немецкие снаряды и рвутся вдали. Мерно стучит метроном, ветер носит жёлтую листву, ветки, какие-то грязные бумажки, в городе царит мрачное настроение, хорошо выраженное в куплетах, несколько позже сочиненных ленинградской шпаной. В блокаде Ленинград стреляют и бомбят, снаряды дальнобойные летят, в квартире холодно, в квартире голодно, в квартире скучно нам как никогда, ха-ха! Морозы настают, нам хлеба не дают, покойничков на кладбище несут. В квартире холодно, в квартире голодно, в квартире скучно нам как никогда, ха-ха, и так далее. Пост наш был около филармонии, и какие-то добрые люди, прохожие, сообщили матери, где я. Тут мы успели последний раз встретиться, и она принесла мне кое-что поесть. В ночь на 7 ноября была особенно зверская бомбежка. Говорили, что Гитлер обещал ее ленинградцам. А на утро несмотря на обстрел, мы маршировали к финляндскому вокзалу, откуда в товарных вагонах нас привезли на станцию «Ладожское озеро». Ночь провели в вагоне, буквально лёжа друг на друге. И это было хорошо, так как на дворе стоял 20-градусный мороз. Согреться можно было только прижавшись к соседу. Утром с разбитого бомбами причала нас благополучно погрузили на палубу старенького корабля, переделанного в канонерскую лодку. Переход через Ладогу был спокойный, небо затянуто облаками, большая волна, шторм. Самолёты не прилетали, но мы изрядно промёрзли на ветру, грелись, прижавшись к трубе. Тут я совершил удачную сделку, выменив у скупого Юрки Воронова три леденца на полсухаря. В заснеженной Новой Ладоге мы отдыхали день, побираясь кто где мог, клянчили еду у жителей на хлебзаводе. Потом сутки шли по глухим лесам, разыскивая штаб армии. Кое-кто отстал, кое-кто обморозился. В штабе нас распределили по войсковым частям. Лучше всех была судьба тех, кто попал в полки связи. Там они работали на радиостанциях до конца войны, и почти все остались живы. Хуже всех пришлось зачисленным в стрелковые дивизии. «Ах, вы радисты!» — сказали им. «Вот вам винтовки, а вот высота. Там немцы. Задача — захватить высоту». Так и полегли новоиспеченные радисты на безымянных высотах. Моя судьба была иная — полк тяжелой артиллерии. Мы искали его неделю, мотаясь по прифронтовым деревням. Однажды пересекли замерзший Волхов с громадной электростанцией. Питались, чем бог пошлет. Что-то урвали у служащих Волховской столовой, там готовилась эвакуация, и проходило воровство продуктов. Делалось это настолько открыто и бесстыдно, что директорше неудобно было отказать нам в скромной просьбе о еде. В другой раз на окраине деревни Войбокола, она через считанные дни была сметена с лица земли, сердобольная молодуха вынесла нам на кролечко объедки ватрушек и прочей вкусной снеди. У нее находился на посту большой начальник, какой-то старшина, он не доел поутру свой завтрак. Ночевали где попало, то в пустом зале станции Волхов-2, она была еще цела, здесь столкнулись с вооруженными людьми в штатском, Это был отряд партизан, которым предстояло идти в немецкий тыл. То у какой-то старушки на печи. В городе Волхове дыхание войны вновь коснулось нас. Сумеречным вечером проходили мы мимо школы, превращенной в госпиталь. В уголке сада, рядом с дорогой, два пожилых санитара хоронили убитых. Неторопливо выкопали яму, сняли с мертвецов обмундирование, инструкция предписывала беречь государственное имущество. Один труп с пробитой грудью когда-то был божественно красивым юношей. Тугие мышцы, безупречное сложение, на груди выколот орел. На правом плече надпись «Люблю природу», на левом «Опять не наелся». Это были парни из разведки морской бригады. Первый раз бригада полегла под Лиговым, затем ее пополнили и отправили на Волховский фронт. где она очень скоро истекла кровью. Санитары столкнули трупы в яму и забросали их мерзлой землей. Мы поглядели друг на друга и пошли дальше. Потом, летом, я видел, как похоронные команды засыпали мертвецов известью в избежании заразы. Но хоронили лишь немногих, тех, кого удавалось вытащить из-под огня. Обычно же тела гнили там, где застала солдатиков смерть». После долгих блужданий, рискуя попасть в руки наступавшим немцам или угодить в штрафную роту, как дезертиры, мы добрались до станции Мурманские ворота. Там молодые и красноармейцы в ладных полушубках сообщили нам, что они служат в полку совершенно таком же, как тот, что мы ищем. А наш полк найти невозможно, он где-то под Тихвином, поэтому нам надо проситься в их честь. Начальство в лице капитана по фамилии Седаш приняло нас радушно и приказало зачислить во второй дивизион полка. Этот Седаш большого роста, крепыш, лысый, веселый, курил оршинные самокрутки и непревзойденно, виртуозно матерился. Он был способный офицер, только что окончивший академию, и дело в полку было поставлено по тем временам отлично. Достаточно сказать, что в августовских боях под Киршами Когда пехота частично разбежалась, а частично пошла в плен, подняв на штык белые подштанники, полк Седыша несколько дней своим огнем сдерживал немецкое наступление. Вскоре за эти действия он стал гвардейским. Седыш впоследствии стал полковником, успешно командовал арт-дивизией. Под Нарвой и Новгородом в начале 1944 года. Но в генералы не вышел, по слухам, был замешан в афере с продовольствием. В 1945 году его тяжело ранило под Будапештом. Ирония судьбы. Я всегда боялся громких звуков, не терпел в детстве пугачей и хлопушек, а угодил в тяжелую артиллерию. Но это была счастливая судьба, ибо в пехоте во время активных действий человек остается жив в среднем неделю. Затем его обязательно ранит или убивает. В тяжелой артиллерии этот период увеличивается до 3-4 месяцев. Те же, кто непосредственно стреляли из пушек, умудрились оставаться целыми всю войну. Ведь пушка стоит в тылу и ведет огонь с закрытых позиций. Но к пушкам обычно ставили пожилых. Молодежь, и я в том числе, оказывались в взводах управления огнем. Наше место на передовых позициях. Мы должны наблюдать за противником, корректировать огонь, осуществлять связь. Лично я — радиосвязь. Мы в атаку не ходим, а ползем вслед за пехотой. Поэтому потерь у нас неизмеримо меньше. И полк, в который я попал, сохранился в своем первоначальном составе с момента формирования, тогда как пехотные дивизии сменили своих солдат по многу раз, сохранив лишь номера. Все это я узнал потом. А пока мне выдали 300 граммов хлеба, баланду и заменили ленинградские сапоги старыми разнокалиберными валенками». Как раз в день нашего приезда здесь срезали продовольственные нормы, так как пал Тихвин и снабжение нарушилось. Здесь только стали привыкать к голоду, а я уже был дистрофиком и выделялся среди солдат своим жалким видом. Все было для меня непривычно, все было трудно. Стоять на 30-градусном морозе часовым каждую ночь по 4-6 часов, копать мерзлую землю, таскать тяжести, бревна и снаряды, ящик 46 килограммов. Все это без привычки, сразу, а сил нет, и тоска смертная. Кругом все чужие, каждый печется о себе, сочувствия не может быть. Кругом густой мат, жестокость и черствость. Моментально я беспредельно обовширил, так что прекрасные крошки сотнями бегали не только по белью, но и сверху, по шинели. Жирная вошь с крестом на спине называлась тогда КВ в честь одноименного тяжелого танка. И забыли, солдатики, что танк назван в честь великого полководца Климента Ефремовича Ворошилова. Этих кв надо было подцеплять пригоршней подмышкой и сыпать на раскаленную печь, где они лопались с громким щелканьем. Со временем я в кровь расчесал себе тощие бока, и на месте расчесов образовались струпья. О бане речи не было, так как жили на снегу, на морозе». Не было даже запасного белья, специальные порошки против шеи не оказывали на них никакого действия. Я пробовал мочить белье в бензине и в таком виде надевал его на тело. Крошки бежали из-под гимнастерки, их можно было стряхивать в снег с шеей. Но на завтра они опять появлялись в еще большем количестве. Только в 1942 году появилось спасительное средство — мыло к Желтая, страшно вонючая паста, в которой надо было прокипятить одежду. Тогда, наконец, мы вздохнули с облегчением. Да и бани тем временем научились строить. И все же мне повезло. Я был никудышный солдат. В пехоте меня либо сразу же расстреляли бы, для примера, либо я сам умер бы от слабости, кувыркнувшись головой в костер. Обгорелые трупы во множестве оставались на местах стоянок частей, прибывших из голодного Ленинграда. В полку меня, вероятно, презирали, но терпели. Я заготавливал десятки кубометров дров для офицерских землянок. Выполнял всякую работу, мёрз на посту. Изредка дежурил около радиостанции. На передовую меня сперва не брали, да и больших боёв, к счастью, не было. Одним словом, я не сразу попал в мясорубку, а имел возможность привыкнуть к военному быту постепенно. Обстрелы первоначально не пугали меня, просто я не сразу понял, в чём дело. Грохот, рядом падают люди, стоны, брызги крови на снегу, а я стою себе, глазами хлопаю. Часто меня сшибали с ног и материли, чтобы не маячил на открытом месте. Но осколки и шальные пули пока меня не задевали. Очень скоро я нашёл своё призвание. Бросался к раненым, перевязывал их, и хотя опыта у меня не было, всё получалось удачно. На удивление профессиональным санитаром В конце ноября началось наше наступление. Только теперь я узнал, что такое война, хотя по-прежнему в атаках еще не участвовал. Сотни раненых, убитых, холод, голод, напряжение, недели без сна. В одну сравнительно тихую ночь я сидел в заснеженной яме, не в силах заснуть от холода. Чесал завшивившие бока и плакал от тоски и слабости. В эту ночь во мне произошел перелом, откуда появились силы.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 В другой раз мы маршировали по дороге, и вдруг впереди перевернула нарядом кухню. Гречневая кашица вылилась на снег. Моментально, не сговариваясь, все достали ложки, и начался пир. Но движение на дороге не остановишь. Через кашу проехал воз с сеном, грузовик. А мы все ели ели пока оставалось что есть. Я собирал сухари, и корки около складов, кухонь. Одним словом, добывал еду где только мог. Наступление продолжалось сначала успешно. Немцы бежали, побросав пушки, машины, всякие припасы, перестреляв коней. Убедился я, что рассказы об их зверствах — не выдумка газетчиков. Видел трупы сожженных пленных с вырезанными на спинах звездами. Деревни на пути отхода были все разбиты, жители выгнаны. Их оставалось совсем немного — голодных, оборванных, жалких. Меня стали брать на передовую. Помнятся адские обстрелы, ползание по-пластунски в снегу. Кровь, кровь, кровь. И в эти дни я был первый раз ранен. Правда, рана была пустяшная, царапина. Дело было так. Ночью, измученные, мы подошли к заброшенному школьному зданию. В пустых классах было теплее, чем на снегу. Была солома, и спали какие-то солдаты. Мы улеглись рядом и тотчас уснули. Потом кто-то проснулся и разглядел. Спим, рядом с немцами. Все вскочили, в темноте началась стрельба, потасовка, шум, крики, стоны, брань. Били кто кого, не разобрав ничего в сумятице. Я получил удар штыком в ляжку, ударил кого-то ножом. Потом все разбежались в разные стороны, лязгая зубами, всем стало жарко. Сняв штаны, я определил по форме шрама, что штык был немецкий, плоский. Санчасть не пошел, ран заросла сама недель через две. На передовой было легче раздобыть жратву. Ночью можно выползти на нейтральную полосу, кинжалом срезать вещь мешки с убитых, а в них сухари, иногда консервы и сахар. Многие занимались этим в минуты затишья. Многие не возвратились, ибо немецкие пулемётчики не дремали. Однажды какой-то старшина, видимо, с пьяна, заехал на санях на нейтральную полосу, где и он, и лошадь были тотчас убиты. А в санях была еда, хлеб, консервы, водка. Сразу же нашлись охотники вытащить эти ценности. Сперва вылезли двое и были сражены пулями, потом еще трое. Больше желающих не было. Ночью отличился я. Поняв, что немцы стреляют, услышав даже шорох, я решил ничего не брать, а лишь перерезал сбрую, привязал к саням телефонный кабель и благополучно вернулся в траншею. Затем раз-два взяли, мы потянули сани. Все продукты были изрешечены пулями, водка вытекла, но все же нажрались в сласть. У железной дороги Мга-Кириши наше наступление заглохло, а немцы заняли прочные позиции. Здесь, в большой деревне Находы, от которой сейчас не осталось и следа, я встретил новый 1942 год. Конец 1941 -го был омрачен отвратительным эпизодом. Дня за три до этого начальство нашего дивизиона получило приказ выйти в немецкий тыл через брешь в обороне и оттуда корректировать стрельбу пушек. В страшный мороз по глубоким сугробам среди девственного леса шли мы километров двадцать на лыжах. Ракеты, освещавшие передовую, остались позади, луна светила, кругом стояли огромные ели. Наконец на полянке обнаружились землянки, вырытые еще летом. Решили в них отдохнуть и обогреться. Наступил рассвет, и вдруг кто-то заорал «Немцы!». Я находился в крайней землянке и среагировал позже всех. Выбравшись на свет божий, я никого не увидел, и только вдалеке, в лесу, мелькали фигуры моих убегавших однополчан. Мне оставалось лишь идти вслед за ними. Под елкой меня встретил напуганный лейтенант с наганом на изготовку. «А немцы?» «Не знаю, не видел». Оказалось, что была паника, все побежали, а начальство раньше всех. Всё б ничего, да в горячке, в землянке забыли рацию. Это и не знал. Решили вернуться. Но теперь оказалось, что немцы действительно заняли наше место. Завязалась перестрелка, и мы ретировались, несолно хлебавши. Рация была потеряна, приказ не выполнен. Перед Новым годом последовали репрессии. Приехал следователь, были допросы. Нашёлся козёл отпущения, начальник рации, симпатичный сержант Фомин. Потом состоялось заседание трибунала, спектакль заранее предопределенным финалом. Финал, впрочем, оказался лучше, чем мы ожидали. Фомин и еще один солдат, укравший мед у хозяйки в находах, получили по 10 лет тюрьмы с отбытием наказания после окончания войны. Бордоносов, так звали укравшего мед, вскоре искупил свою вину. Пуля пробила ему легкая. Выжил ли он, не знаю. Фомин же долго и хорошо служил с нами. И, очевидно, позже его реабилитировали, но в канун Нового года всем было тошно. Вернувшись с передовой, я уснул в тёплой землянке, проспал полночь и даже не услышал пальбы, которая поднялась в этот час повсюду. Вскоре мы покинули Находы, последнюю деревню, которую я видел до середины 1943 года. Полк перебазировался в болотистое мелколесье около станции Погостье. Все думали, что задержка здесь временная, пройдет два-три дня, и мы двинемся дальше. Однако судьба решила иначе, в этих болотах, в лесах. Мы застряли на целых два года, а все пережитое нами — это были лишь цветочки, ягодки предстояли впереди.